Глава двадцать пятая. На другой стороне врат. «Мне кажется, или в этом году что-то идет не так? О, да не может быть! Ты что, гений?» Праздные гуляния в демонической столице уже отгремели, и город медленно возвращался к прежней жизни. Несколько дворников неспешно разгребали оставшийся от национального праздника мусор, продолжая поглядывать на древние врата. Уже восемнадцать дней прошло, как через них... прошли самые могущественные создания в стране. Их уход ознаменовал начало праздника, а их возвращение должно было ознаменовать его конец. 18 дней гуляний, которые проходят раз в несколько лет. 18 дней, потому что первый этап этого турнира длится 9 дней. Ежедневно запуская во внутреннюю область очередного претендента, а затем во втором этапе лучше, из этой девятки получает разрешение идти вперед. На следующий день за ним последует второе, а на следующий — третий. И так, пока самый слабый из девятки претендентов не попадет внутрь, имея возможность остаться там на одни сутки. А затем все должны выйти. И вот это «затем» время, когда турнир должен был завершиться, в этом мире уже наступило. «Вчера». «Врата и прям странные были», — ответил на эту издевку один из подметающих улицы. У демонов с четырьмя рогами не было много вариантов, где работать и как отдыхать, так что они отлично сами себя развлекали, разнося слухи о жизни более удачливых собратьев. «Точно! На десятый день они ведь так и не закрылись!» После того, как последний претендент пройдет первый этап, всех демонов во внешнем регионе принудительно бы выбросил наружу дух этого древнего строения – А затем, до самого момента возвращения, врата должны были бы быть закрыты. На десятый день турнира сражения идут только между лучшими из лучших, и никто из внешнего мира больше не может в тот регион попасть. Так было раньше, но все по-другому было сейчас. Врата не закрылись, они продолжали испускать свет на десятый день. И на одиннадцатый тоже. Те демоны, которые были выброшены наружу в тот же день или отправились домой, или присоединились к празднику, и последние решили, что раз врата открыты, то почему бы и нет? Просто вот так. Пьяные, вдрызг, они ломанулись обратно во врата и их впустило. Они снова оказались во внешнем регионе, хотя там никого не должно было быть. Всего за день эта новость облетела город. А уже через день внутрь отправились десятки тысяч демонов, потому что врата пускали вообще всех без разбора. Короля не было, искателей наживы было слишком много. Дошло до того, что сам праздник едва не был досрочно прекращен, так как все стали считать своим долгом напиться и отправиться туда на поиск приключений. Возможно, его величество все же добился успеха. Улыбнулся махающий метлой демон. Если так, то наше будущее изменится. Не. Тут же хмыкнул его друг. «На нас с тобой это влияние не окажет, это уж точно!» «Ну...» — неловко затянул первый, почесав проглядывающую из-под четырех рогов сверкающую лысину. А затем еще и усмехнулся, гаденько так. «Не то, что рождение твоей дочери!» «Да?» — рявкнул первый, как будто осознав, почему этот смеется настолько отвратительным для его уха образом. «Отдай ее за моего сына, а? Мы же друзья!» «Фигашки!» Оскалился тот, перестав хихикать и показав на лице победную улыбку. «Еще я свое золото за какое-то двурогое отродье не сватал!» «Вот ублюдок!» – ощетинился первый, показав зубы. «Уже важный такой стал, да?» «Ага! Площадь мети!» «А вот и буду!» – кивнул тот, перехватывая метлу. «Под мету и куплю плюшек печеных!» «Любит она их очень. А затем моя доченька подрастет и позаботится о папе», — выпалил он на одном дыхании, а затем еще и наигранно, театрально смахнулся из щеки одинокую скупую слезу. «Это отвратительно», — пробубнил его друг с почти мертвым лицом. «Меня сейчас стошнит». Он даже желание запустить в этого парня своей метлой испытал. Даже сжал ее в руке посильнее. Но в этот момент одинокие врата посреди площади вспыхнули, выпуская кого-то из мира по ту сторону». «О!» — обернулись оба, тут же забыв обо всем. Была причина, почему множество демонов ринулись за врата на десятый день. Они увидели шанс и бросились за ним. Но была и причина, почему сейчас никто не стремился за эти врата попасть. Просто из тех, кто в эти врата вошел, до сих пор, до этого момента, назад так никто и не вернулся. Ни один из них. Все чувствовали, что что-то не так. Все за вратами наблюдали и сейчас увидели свет». Кто-то из них все же смог с той стороны выйти. «Ваше Величество!» И, разумеется, это был король. Только увидев силуэт могучих крыльев, все наблюдатели, простые жители, дворники, все радостно вскрикнули, а затем пришли в ужас. Их прославленный правитель был просто в ужасном состоянии. Его крылья волочились по земле, его лицо было залито кровью, и, что хуже, он просто лежал в руках человекоподобных черепах. Не вышел с победой, не был слегка ранен, возвращаясь домой в окружении вассалов. Нет, их могучий король вернулся обратно, выглядя при этом чуть лучше, чем побитая собака. Да еще и при помощи тех, кого все демоны этого города публично освистали. «В замок!» — прошипел шестикрылый демон, буквально кожей ощутив на себе сотню ошеломленных взглядов. Он не желал этого видеть, не желал испытывать такой позор. Он просто хотел сбежать, скрыться от этих глаз. Лилиан. зашипел он, пытаясь повернуть голову. Лилиан, почему ты не здесь?» Стук двух деревянных мятел был единственным шумом, который этот город в данный момент мог себе позволить. Два дворника просто выронили инструмент, застыв на месте, словно истуканы. Вид этого демона в таком состоянии, вид короля, который к тому же, кажется, тронулся умом, просто ввел всех наблюдателей в ступор. Никто не смел говорить, никто не смел спрашивать. А затем снова появилась вспышка. Древние врата вновь показали признаки жизни и выпустили наружу еще несколько демонов. Не таких раненых, больше живых, чем мертвых. Но вот шок на их лицах был еще больший, чем шок на лицах горожан, которые этих демонов встречали. «Это лорд Сиреневого Неба», — опознал демона один из наблюдателей. «Он точно был в девятке лучших!» «Нужно узнать, что происходит!» Слегка отойдя от ступора, площадь стала оживать, и множество демонов стало стягиваться к воротам, просто заметив вспышку. «Не желая отвечать на вопросы...» Не желая вообще что-либо говорить, первый вернувшийся с той стороны лорд тоже попытался просто сбежать. А затем появилась третья вспышка, и вновь она вернула назад несколько демонов из девятки лучших. Раз за разом древние врата начали выплевывать участников турнира, и жители города видели на них одни и те же лица. Во внутренний регион вошли девять претендентов, и первым оттуда вышел их король и зверолюди — Затем вышло пять лордов со своими вассалами, и вот тогда на площади стало немного тесно. Восьмыми же, наконец, из врат показались люди. «Вы!» — тут же ударил всем по ушам голос одного из них. «Вы, ублюдки!» Все вокруг тут же ощутили на себе гнев и ярость. В отличие от ошеломленных демонов, каждый член этой группы был просто в бешенстве, и любая душа на площади могла ощутить их жажду крови. Чуть больше двух недель назад через врата прошла группа в десять человек. Четверо молодых господ, каждый со своим сопровождающим. И с имперской принцессой во главе, плюс ее доверенный телохранитель. И сейчас каждый демон мог заметить, что кажется, эта принцесса была едва ли не в лучшем состоянии, чем их собственный правитель. Молодая девушка лежала на руках у одного из этой четверки. Вообще непонятно было, жива она или мертва. Более того, ее сопровождающего тоже рядом с ними не было. В тот день за врата вошло десять человек, а назад вернулось всего девять. «Не слишком радуйтесь!» — протянул сквозь зубы молодой человек, носящий на гербе своего рода лик золотого скорпиона. «Когда его величество узнает, что она и этот ублюдок сделали, никто из вас не избежит от его гнева!» «Азар!» — дрогнули веки имперской принцессы. И она дернулась всем телом, словно ей снился кошмар. Все ее тело свело с судорогой, лицо исказилось болью, словно она хотела от чего-то сбежать. «Не убивай меня, Азар!»